Оттор не мог устоять перед личной просьбой, все еще ворча, но уж без злобы он встал на место, указанное барней, взял в руку бутафорский топор. «Слишком легкий», — сказал он, — «из дерева никуда не годится». И он спел для них, сначала монотонный нараспев, все еще рассматривает топор. Затем все громче и выразительнее по мере того, как заражался энтузиазмом древней боевой песни. Пропев последнюю строфу, Оттер с воинственным ревом грохнул топором по ближайшему прожектору, опрокинув его на землю и едва не превратив в металлолом. Слушатели разразились аплодисментами и возгласами одобрения, а Оттер, тяжело дыша, расхаживал перед ними взад и вперед, воспринимая все как должное. «Это было великолепно!» – сказал Барни. «А теперь давай сделаем еще одно маленькое дело, и ты свободен. Видишь, вон там стоит стойка прожектора с надетой на нее курткой и шлемом. Так вот, это вражеский часовой. Ты должен подкрасться и убить его так, как ты сделал бы это на самом деле». «Зачем?» «Зачем?» «Оттер, что за вопрос?» Барни отлично знал, что это был за вопрос. Это был вопрос, на который страшно трудно дать ответ. «Зачем?» Для актера было совершенно понятно, потому что игрой он зарабатывал себе на хлеб. Но зачем это все оттуда? «Забудь-ка на минуту об этом», — сказал Барни. «Давай сядем рядом и выпьем по глотку. Теперь я расскажу тебе сагу». «Ты тоже знаешь саги, да?» «Саги интересные». В век Оттера, когда не было развлечений не было еще письменности, саги заменяли все. Песню, историю, газету и книгу. И Барни было это известно. «Отлично!» — сказал он и сделал знак, чтобы на Оттера навели камеру. «Хватай-ка бутылку и слушай мой рассказ. Рассказ о великом викинге, которого звали Оттером». «Как и меня». «Как и тебя». «Да». «И он был знаменитым воином». «У него был...» Хороший друг, который вместе с ним пировал и вместе с ним участвовал в сражениях. Они были самыми лучшими друзьями в мире. Но однажды, во время битвы, друга Оттера захватили в плен, связали и увели. Однако Оттер пошел по следу врага и, подкравшись к лагерю противника, стал ждать наступления темноты. После битвы его мучила жажда, и он пил, но сидел в укрытии, не двигаясь. При последних словах Барни Оттер поднес к губам бутылку и, сделав быстрый глоток, прислонился к трейлеру. Вскоре стало темно, и его время наступило. Он освободит своего друга. «Встань, Оттер!» — сказал он себе. «Встань, пойди и освободи своего друга, которого враги должны убить на рассвете! Встань!» Последнее слово прозвучало как приказ, и в одно мгновение Оттер легко вскочил на ноги. Бутылка упала, она была забыта. Оглянись вокруг, оттер, и ты увидишь часового, осторожно. Теперь оттор не играл, он жил, он низко наклонился, выглянул из-за угла и тут же спрятался обратно. Там стоит часовой спиной к тебе. Подползи к нему, оттор, и без единого звука задуши его собственными руками. Схвати его за горло, и пусть он умрет молча. Иди, только осторожно, пока он стоит тебе спиной. Оттор уже выскользнул из-за укрытия, низко согнулся и начал двигаться вперед по изъезженной земле беззвучно, как тень. Все замерли при виде Оттора. Барни оглянулся и увидел рядом свою секретаршу, которая не сводила глаз с крадущегося викинга. На полпути Оттор услышал шаги и замер. Кто-то шел сюда. Он спрятался. Оттор скользнул в тень валуна и барни прошептал. «Иди к нему, Бетти, просто пройди мимо!» Он взял ее за руку и толкнул вперед. Оттор спрятался в тени как раз в ту минуту, когда мимо него прошла женщина. Она была совсем рядом, но не заметила его. Она ушла. Оттор подождал, пока все не стихло, затем начал снова красться вперед все ближе и ближе и бросился на часового. Джину пришлось быстро повернуться, чтобы удержать викинга в кадре. Когда он вскочил, рванулся вперед, все еще совершенно беззвучно и, буквально пролетев последние метры по воздуху, бросился на чучело. Шлем упал и покатился в сторону. Викинг схватил стальной стержень подставки и единым движением согнул пополам. «Стоп!» — крикнул Барни. «Такова была сага. Все было точно так, как ты изобразил это». «Убил часового и освободил своего друга!» «Здорово, просто здорово!» «А теперь давайте покажем Оттеру, как нам понравилось его представление!» Под гром аплодисментов и крики одобрения Оттер сел на землю и быстро заморгал, как бы постепенно вспоминая, где он и что с ним. Он посмотрел на изогнутый стержень, потом отбросил его в сторону и ухмыльнулся. «Это была хорошая сага!» — сказал он. «Вот так действует Оттор!» «Ну ладно, завтра я покажу тебе экстры», — сказал Барни. «Ты увидишь движущиеся картинки с твоим изображением, как ты делал все это. А пока хватит. Это был длинный день. Текс или Далз, пусть один из вас возьмет джип и отвезет Оттора домой». Ночной воздух становился все холоднее, и толпа быстро рассосалась. Подсобные рабочие убрали освещение и камеру, Барни задумчиво посмотрел вслед исчезающим красным огонькам джипа, зажег сигарету. Тут только он заметил стоящего рядом с ним Джина. — Как твое мнение? — спросил он. — Мое мнение? — Джина пожал плечами. — Откуда я знаю? Я всего лишь оператор. Каждый оператор, сколько я их не встречал в глубине души, был убежден, что из него бы вышел директор намного лучше, чем те кретины, с которыми ему приходится работать. — Что ты о нем думаешь? — Если ты спрашиваешь мое мнение, а, видимо, это так, то я скажу, что он, по крайней мере, лучше, чем тот кусок мяса, который унесли на носилках. — Если проба получится так, как я ожидаю, может быть, ты сделал находку века. — Одиннадцатого века, конечно. Вот и говори потом о методе. Челчком пальцы барни послала курок далеко в темноту. — Я сказал он, думаю, точно так же.